В скором времени группа военных преступников, соучастников Гитлера, предстанет перед судом народов, международным военным трибуналом. На скамью подсудимых сядут ближайшие сподвижники Гитлера по нацистской партии, руководители нацистского государственного и партийного механизма Герман Геринг, Рудольф Гесс, фон Риббентроп, Альфред Розенберг и другие. Нюрнбергский процесс, виновников войны, Будет беспрецедентным в истории событием. Правда. Как в аду, подумал я тогда. Почему-то ад мне представлялся не яростно вопящим красным пеклом, а именно вот таким, безмолвным, судорожно холодным, с залитым, безжизненным, страшным светом. Осветительные ракеты лопались в измочаленных дождем облаках с тупым чмоком, и горели невыносимо долго, пять секунд, потом рассыпались в яркие маленькие искры, и наступала темнота до следующего шлестящего мокрого чмока, и тогда тугая маслянистая поверхность реки вновь вспыхивала ненормальным синюшно-белым светом. — А ты это точно знаешь, Пантадеуш? — спрашивал начальник дивизионной разведки майор Савичев. — Не может быть ошибки. — Не, — уверенно качал головой поляк, и усы его, прямые и сердитые, делали широкий взмах, как дворники на стекле автомобиля. — До того еще, как мир наш сгинал, до того, как всех поубивали, до великой брани здесь вся округа песок копала, большая яма, хлопцы там самов ловили. Он протягивал негнущуюся длинную руку в сторону немецкого берега, туда. За остров, ничейный и зажженный, и скромсанный, перекопанный кусок земли посреди вислы, за изгиб реки, где на 30 метров прерывалось врытое прямо в воду проволочное заграждение. Немцы поставили заграждение, три ряда колючей проволоки, и по берегу спираль Бруно. А в этом месте был почему-то разрыв, и за ним сразу пулеметное гнездо. — Не махай руками, дед, — сказал я Тадеушу. — Лежи смирно. Все равно отсюда разрыв в проволоке не увидать. Он ниже по реке на полтора километра. Но попасть в него можно только отсюда. Федотов считал, что разведчика ведут к удаче три ангела-хранителя — смелость, хитрость, внезапность. А я верил в терпение, в огромное, невыносимо мучительное умение ждать. Восьмой день плавает в серой густой воде раздувшийся труп Федотова. Когти проволоки прицепились к гимнастерке. Прибывающая от дождей река прижимает Федотова к еловому колу. И немцы развлекаются, стреляя в него, как в мишень. Прошину и бурыги повезло. Их убили еще на середине реки. И хоть тела их не достались гадам на поругание. Володя. «Язык вот так нужен», — хрепел Савичев, проводя ладонью лопатой по горлу. Шея у него была морщинистая, обветренная, и жутковато светились глаза, страшные, как сырое мясо. А потому что он говорил «Володя», а не «товарищ старший лейтенант». Я понимал, что и меня уже видят красные Савичевские глаза плавающим в глинистой мутной воде, у колючей проволоки перед кольями против немецкого берега. Это было такое долгое ожидание. Часами я лежал на переднем крае, переходя с одного НП на другой по всему полуторакилометровому отрезку берега, где я верил, надеялся, знал, должен быть проход в глубину обороны. Подползал я к урезу воды, Незаметно сталкивал в воду бревна. Немецкие каски и пустые консервные банки, и часами следил, как вода вершила их неспешное плавание, пока я нашел то место, где мы лежали с Савичевым и старым поляком. Полузатопленная лодка, которую мы вчера оттолкнули в сумерках от берега, пристала к середине острова. К немцам остров был гораздо ближе, и они хорошо видели, что лодка пустая. И когда взлетали слепящие белые осветительные ракеты, от острова ложилась в сторону немцев длинная черная тень. А на всем расстоянии до нашего берега недвижимый адов свет. Савичев говорил лихорадочно быстро, «Не забудь, Володя, как закончите сразу зеленую ракету против течения, и мы вас огнем отсечем». Весь 143-й арт-дивизион подтянули, передавая немецкая пристрелинна. А поляк смотрел на нас грустно, и усы его уныло обвисли. — Володя, ты уверен? Втроем справитесь? — спрашивал Савичев, заглядывая мне в лицо своими красными глазами. — Может быть, усилим группу захвата? — Левченко, стоявший за моим плечом, сказал. — Больше людей. Скорее заметят. И Коробков одобрительно покивал. Разделись догола, только шнурком подвязано к руке финка и без всплеска, без шороха нырнули. Сначала Левченко, потом Коробков, а я последним. И холод вошел в сердце нестерпимой болью. Залил каждую мышцу раскаленным свинцом, рванулся и затих в горле истошным воплем муки и ужаса каждую жилочку и сустав неподвижностью сковал. Подчинив все непреодолимому желанию мгновенно рвануться назад, на берег, в домовитую вонь овчины, в ласковую духоту круто натопленной землянки к своим. Но спасительная мгла между мертвыми сполохами ракет уже умерла, и снова тупой шлепок раздается в низком грязном небе и растекается молочная слепящая белизна и она угроза смертью, она напоминание о запутанном проволокой раздувшемся теле Федотова, с которого автоматные очереди каждый раз рвут клочья, а скинуть его с елового кола никак не могут. И все трое, каменея от чудовищного палящего холода, мы делали глубокий вдох, и казалось, что легкие заполнены болью и льдом и одновременно ныряли, отталкиваясь изо всех сил, руками и ногами от вязкой, плотной гущей воды. Потом ракеты гаснут, и можно на несколько секунд вынырнуть, набрать воздуху и снова, ни на мгновение не останавливаясь, буравить в воду, потому что доплыть ты можешь только в случае, если хватит того тепла, что вырабатывают твои мышцы. Вылезли мы на отмели. Обтянив с горбка на острове, лодку нашли быстро. На дне ее придавленные камнями лежали три заклеенные резиновые камеры от Доджа. Закоченевшими тряскими руками выволокли камеры на берег, спороли их финками, достали флягу со спиртом, автоматы, запасные диски, гранаты, одежду. Спирт пили из горлышка, кутались в кургузы и ватники, и тепло медленно возвращалось — Касками откачали воду из лодки, и Левченко шептал нам вспухшими губами. «Двигайтесь! Все время двигайтесь! Согрейтесь тогда!» Отвязали из-под скамеек весла, уключены, густо смазаны. Я пролез на нос. Сашка Коробков сел на весла. Левченко столкнул лодку на глубину и, неслышно, гибко прыгнул на трансовую банку. До северной конечности острова плыли спокойно. Немцы не могли нас видеть. Здесь, в тени, надо дожидаться трех часов ночи. В это время смена патрулей и постов на огневых точках, и несколько минут не пускают осветительные ракеты. Двадцать секунд висела темнота. Тогда я скомандовал. «Давай — Давай! Сашка Коробков ухватисто взмахнул веслами. Они неслышно вспороли черную гладь воды, и лодка сделала рывок. Взмах! Рывок! Взмах! Рывок. Вода зажурчала во мраке невидимого борта. В детстве я боялся темноты. Господи, как я боюсь теперь света. Свет — враг. Свет — это смерть. Звякнула под носом лодки проволока, спружинила, оттолкнула назад. Я уцепился за нее, подтягиваясь, повел дощанник вдоль ее колючей линии. «Чмок!» Взвился в небо сияющий пузырь. Он словно медленно уставал, взбираясь в высоту, и от усталости этой постепенно напухал дрожащим магниевым светом, замирал неподвижно, словно раздумывая, что делать дальше на бесприютной пустынной высоте такому слепящему газовому шару. Потом со шлепком, в котором была слышна грусть, лопался, осыпаясь красными короткими, Искрами. Но света сейчас мы уже не боялись. Лодка вошла в тень берега. Я махнул рукой Коробкову Табань и подтягивал вдоль проволоки лодку руками, и, когда я ошибался, в руку впивался острый ржавый шип. И боли я не чувствовал, потому что всего меня мордовало от холода неушедшего и напряжения. Лодка ткнулась во что-то и встала. Протянул я руку за борт и наткнулся на мокрый тяжелый куль, торчащий из воды, и не сразу сообразил, что ощупываю ватник убитого Федотова. Я перегнулся через нос, так что доска ножом врезалась в живот, уперся ногами в банку и изо всех сил потянул ватник вверх и на себя. И вспухшее тело разорванного автоматными очередями вальки Федотова сползло с проволоки на иловом колу. И отпустил снова его в воду, плавно, без всплеска, и оттолкнул подальше от берега, еще несколько секунд видел в косом молочном свете ракеты над островом, как серым бугром уплывает он по течению вниз к нашим позициям. Коробков и Левченко смотрели вслед исчезающему в размытой серой мгле Федотову, А я снова ухватился за проволоку и потащил лодку, отпихиваясь от заграждения, стараясь не думать о том, что через несколько минут и мы можем также поплыть вниз по иссеченной дождем висле. Девять ракет вспыхнуло, пока мы добрались до разрыва в проволоке на месте, залитого осенним разливом песчаного карьера, где вкопать колье немцам не удалось из-за глубины, пристали у высокого берега. Коробков остался в лодке под обрывом, а мы с Левченко поползли вверх по оврагу, где-то здесь, метрах в тридцати, должно быть пулеметное гнездо, и подобраться к нему нам надо с тыла. Левченко полз впереди. Он неслышно, по-змеиному извиваясь, продвигался вперед на три-четыре метра и замирал. Мы слушали, и в этой фронтовой тишине, в споротой, Только недалеким пулеметным татаканием и чавканием осветительных ракет не было ни одного живого голоса, и я думал о том, как сейчас невыносимо страшно оставшемуся на береговом урезе Сашке Коробкову, потому что на войне страх удеситеряет свои силы против одного человека. И мы были заняты, а он должен был просто ждать, зная, что если раздадутся выстрелы, мы уже убиты. А он еще жив. Голоса мы услышали справа над оврагом и сразу же наткнулись на ход сообщения, переползти поближе вдоль заднего бруствера и снова прислушались. Один голос был совсем молодой, злой, быстрый, картавый, а второй неспешный, сиплый, застуженно усталый. И мне казалось, будто молодой за что-то ругает простуженного, Он говорил сердито и дольше, а второй не то оправдывался, не то объяснял и повторял часто «Я воль!». И подползали мы, не сговаривая с Левченко, только когда говорил молодой. Пока не учуяли за бруствером рядом с собой сигаретный дым. Я ткнул в бок Левченко. Мгновение мы еще полежали на вязкой, отрытой из окопа глине, и затем одновременно беззвучно перемахнули через бруствер. Это заняло 2-3 секунды, но мне запомнилась каждая деталь. Один фашист сидел на ящике у пулемета, завернувшись в одеяло, а другой сердито размахивал у него перед лицом рукой, и стоял он на свою беду спиной к нам. Поэтому Левченко сходу воткнул ему в шею финку, и он молча сел вниз, а я, перепрыгнув через него навстречу поднимающемуся сиплому пулеметчику, ударил его по голове рукоятью пистолета, натянул на него глубже одеяло и мешком подал наверх уже выскочившему из окопа Левченко. Мы бегом доволокли языка до распадка оврага на берегу. Уже виден был в сумраке силуэт Сашки Коробкова. Около лодки, когда у самого обрыва мы напоролись на четверых немцев с ведрами. Они по темному времени шли за водой. Немцы тоже нас не сразу опознали, и один из них, поднимая шмайсер, крикнул неуверенно. «Хальт! Верись, да!» Левченко бросил на меня немца, и пока я срывал чеку, придавливая языка коленом к земле, он уже бросил гранату, и грохот еще не стих, и от вспышки плавали в глазах волнистые червячки, а уже бросил свою гранату коробков и одновременно выстрелил из ракетницы зеленый сигнал против течения реки, вызвал отсечный огонь. Втащили немцы в лодку, спихнули ее на глубину, сделали несколько грибков, и все еще было тихо, пока вдруг весь берег на нашей стороне не раскололся пламенем и громом. Завывали жутко минометы, и их чемоданы с визгом пролетали прямо над нашими головами, и с треском взрывались над обрывом на немецком переднем крае. Стреляли тяжело и резко, сто миллиметровки прямой наводкой. На этом кусочке прикрывал наш отход весь 143-й арт-дивизион. Потом и фрицы очнулись, осветительные ракеты уже не гасли ни на миг. В воду вокруг нас пороли длинными струями бурунчиков пулеметные очереди. У середины реки стали рваться мины, и когда они взмывали над нами с долгим, щемящим душу, ухующим вскриком, мы закрывали глаза и сильнее рвали веслами в воду. Потом дощанник протяжно затрещал, и я увидел, как крупнокалиберная очередь сорвала целую доску, и вода, густая и черная, хлынула внутрь. «Быстрее! Гребите быстрее!» Зарал я и увидел, что Левченко, не спеша, словно задумавшись о чем-то, падает через борт. Я вскочил с банки, лодка накренилась и пошла ко дну. — Сашка, языка держи! — успел сказать я Коробкову и нырнул, хватая за шиворот Левченко. И совсем не помню, как нас выволокли, всех четверых на берег. Это был сон или воспоминание, и длился он, как ночной поиск. Полтора часа, а может быть, все это, происходившее со мной год назад, привиделось мне вновь в то мгновение, когда я открыл глаза от дребезжавшего долго и пронзительно телефона, гулкого и тревожного в пустоте ночного коридора. Босиком пробежал я к аппарату, ежась от холода, сорвал трубку и бился в ней крик дежурного. — Это ты, Жеглов? — Нет, Шарапов слушает. — Собирайтесь мигом. «Засаду в Марьиной роще перебили!» Жиглов с просонья не мог попасть ногой в сапог. Закручивалась портянка, и он сиплым голосом негромко ругался. Я натягивал ставшую тесной и неудобной гимнастерку, ремень на ходу, кепку в руку, а под окном уже гудел, бибикал копыринский Фердинанд. Копырин захлопнул своим рычагом за нами дверь, будто совком подгреб нас с мостовой и помчался с гулом и тарахтением по светенке что выдохнул жеглов Топоркова паркова тяжело ранили соловьев слава богу цел остался а больше я и сам ничего не знаю завывая фердинанд повернул против движения на колхозной площади прорезал поток транспорта и помчался по садовой к самотеке в сторону марьиной рощи Копырин тяжело сопел, Жеглов мрачно молчал и только у самого дома Верки Мадистки спросил. — Свирскому доложили? — Наверное, — пожал плечами Копырин. — Меня прямо из дежурки к вам послали. Сказали, что Соловьев позвонил. Скорая помощь уже увезла Топоркова, и кроме тонкого ручейка, почерневшей крови у двери, ничто не говорило о том, что здесь произошло час назад. Верка модистка сидела в углу на стуле, оцепенев от ужаса, и только зябко куталась все время в линялый платок, будто в комнате стало невыносимо холодно. Здесь было очень душно. По лицу Соловьева катились капли пота, крупные, прозрачные, как стеклянные подвесточки на веркиной люстре. Капли стекали на огромную красно-синюю ссадину под скулой, и Соловьев морщился от боли. «Докладывай», — сказал Жиглов, и потому как он смотрел все время вниз, точно хотел убедиться в том, что сапоги, как всегда, блестят, и по голосу его, вдруг ставшему наждачно-шершавым, я понял, он сильно недоволен Соловьевым. «Значит, все было целый день спокойно», — заговорил Соловьев, и голос у него был все еще испуганный, как-то очень жалобно он говорил. В 22.50 вдруг раздался стук в дверь, и я велел Верке впустить человека. Соловьев передохнул, достал из кармана пачку Казбека и трясущимися руками закурил папиросу. Я почему-то невольно отметил, что нам на аттестат не дают Казбек, а продается он только в коммерческих магазинах по 42 рубля за пачку. «Ох, просто вспомнить жутко!» — сказал Соловьев, судорожно затягиваясь и осторожно поглаживая пальцами кровоподтек на щеке. Но Жиглов оборвал его. — Что ты раскудахтался, как баба на сносях? Дело говори. — Глебушка, я и говорю. Топорков встал вот сюда, за дверь, а я продолжал сидеть за столом. — Угу, руководил, значит, — тихо спросил Жиглов. Ну зачем ты так говоришь, Глеб? «Будто это моя вина, что он в Топоркова попал, а не в меня!» «Ладно, ладно, рассказывай дальше». «Вот, значит, открыла Вера входную дверь, пустила его в комнату, и пока он с темноты на свету не осмотрелся, я ему и говорю, предъявите документы!» Топорков к нему со спины подошел, он оглянулся, и гад такой засмеялся еще. «Пожалуйста, дорогие товарищи, проверьте, у меня документы в порядке!» и полез во внутренний карман пальто. Топорков хотел его за руку схватить, и я тут к ним посунулся, а он вдруг раз из кармана, прямо в упор, и в Топоркова. И так это быстро получилось, и выстрел из-под пальто тихий, что я и не понял сразу, что произошло, а он выхватил из кармана пистолет, и в лицо мне им как звездонет, и сознание из меня вон. Упал я бесчувственно, а он убежал. Я хотел его спросить, как выглядит преступник, но вдруг из угла раздался тихий скрипучий голос. «Врет он вам! Не падал он в бесчувствии!» «Это Верка сказала!» Соловьев дернулся к ней, но Жеглов заорал «Молчать!» «Будешь говорить, когда спрошу!» и повернулся к Верке. «А как было дело?» Верка, глядя прямо перед собой, не моргая, заговорила Лицо у нее было неподвижное, как замороженное. Упал он на четвереньки, когда Фокс его револьвером шмякнул. А Фокс ему говорит, и револьвером в затылок тычет, «Лежи на полу десять минут, если жизнь дорога». И мне говорит, «Если узнаю, что это ты, сука, на меня навела легавых, кишки на голову намотаю, а потом повешу». И пошел. А этот... — спросил Жеглов, показывая на Соловьева. — А что этот? Полежал маленько и побег по телефону звонить. А я посмотрела вашего раненого. У него кровь ртом идет. В грудь ему пуля попала. Жиглов долго молчал, смотрел в пол. И я впервые увидел в его фигуре какую-то удивительную обмяклость, ужасную, нечеловеческую усталость, навалившуюся на него горой. — Глеб! закричал Соловьев. «Да ты что? Неужели ты этой воровке, морвихерши, противный поверил, а мне, своему товарищу?» «Ты мне не товарищ», — сказал тихо Жеглов. «Ты трус, сволочь. Ты предатель, вож ползучи, «Не имеешь права», — взвизгнул Соловьев. «Меня ранили. Ты за свои слова ответишь». «Лучше бы он тебя застрелил», — грустно сказал Жеглов. С нет спроса, а нам всем позора несмываемого. Ты нас всех, и живых, и тех, что умерли на бандитской пуле, не испугались, всех нас ты продал. Из-за тебя паршивые овцы, бандиты будут думать, что они муровцы могут напугать». «Ты врешь! Я не испугался! Я потерял сознание!» Блажил Соловьев, и видно было, что сейчас он напугался, пожалуй, сильнее, чем когда его ударил пистолетом в Фокс. «Ты не сознание, ты совесть потерял», — сказал все так же тихо Жеглов, и в голосе его я услышал не злобу, а отчаяние. Отворилась дверь, и шумно ввалились Пасюк, Тараскин, Мамыкин, еще какие-то ребята из второго отдела, а Свирского все не было. И в комнате звенело такое ужасное, немое напряжение, такой ненавистью и отчаянием было все пропитано, что они сразу же замолчали. А Жеглов сказал, «Ты, когда пистолет он навел на тебя, не про совесть свою думал, не про долг чекиста и не про товарищей своих убитых, а про свои пятьдесят тысяч, про домик в жаворонках с коровой и кабанчиком. «Да, да, да!» — затряс кулаками Соловьев. «И про деток своих думал. Убьют меня! Ты, что ли, горлопан, кормить их будешь? Ты их в люди выведешь?» «А я заметил давно. С тех пор, как выигрыш мне припал, возненавидел ты меня. И все вы стали коситься, будто не государство мне дало, а украл я его». Я ведь мог и не рассказывать вам никому про выигрыш, но думал по простоте душевной, что вы, как товарищи, все порадуетесь за удачку мою, а вы на меня волками глядеть, что не пропил я с вами половину, не растранжирил свое кровное. Вижу я, вижу, не слепой, наверное. Все в комнате отступили на шаг, и тишина стала такая, будто вымерли мы все от его слов. И Соловьев спохватился, замолчал, переводя круглые испуганные глаза с одного лица на другое. И, видимо, прочитал он на них такое, что обхватил вдруг голову руками и истерически всхлипнул. Жиглов встал и сказал свистящим шепотом, — Будь ты проклят, гад! Секунду было тихо в комнате, и вдруг сзади откуда-то из-за наших спин раздался окующий говорок Свирского послушал я ваш разговор с товарищами соловьев очень интересно ребята расступились лев алексеевич прошел в комнату осмотрелся сел на стол глянул прищурясь на замершего соловьева вы соловьев оружие то сдаете ни к чему оно вам больше вы под суд пойдете отсюда убирайтесь. вы здесь посторонний соловьев двигался как во сне Он шарил по карманам, словно забыл, где у него лежит ТТ. Потом нашел его в пиджаке, положил на стол, и пистолет тихо стукнул, и звук был какой-то каменный, тупой, и предохранитель все еще был закрыт. Он даже не снял его с предохранителя. Он, наверное, просто забыл, что у него есть оружие. Так напугал его Фокс. Неверным лунатическим шагом подошел к вешалке, надел, путаясь в рукавах, свое пальто, сшитое из перекрашенной шунели, направился к двери, и все ребята отступали от него подальше. Будто, дотронувшись рукавом, он бы заморал их. Он уже взялся за ручку, когда цвирский сказал ему в спину «Вернитесь, Соловьев». Соловьев резко повернулся, и на лице у него было ожидание прощения, надежда, что Свирский сочтет все это недоразумением и скажет «забудем прошлое, останемся друзьями», а Свирский постучал легонько ладошкой по столу. «Удостоверение сюда!» Соловьев вернулся, положил на стол красную книжечку, взял забытый казбек за сорок два рубля и положил в тот карман, где лежал пистолет и ушел, а шапку забыл на вешалке. А мы все молчали и старались не смотреть друг на друга, как будто нас самих уличили в чем-то мучительно стыдном. И неожиданно заговорила Верка, наблюдавшая за нами из своего угла. «Он сказал Фоксу, что вы его здесь дожидались». «Что-что?» — развернулся к ней всем корпусом Свирский. «Ничего». Что слышал? Фокс навел на него револьвер и говорит, «Рассказывай красноперой, кого вы здесь спасете, а то сейчас отправлю на небо». «Ну, ваш сказал, что сам плохо знает, какого-то Фокса здесь ждут». Тот засмеялся и пошел. Через час умер Топорков. Из больницы Склифосовского Копырин повез меня и Глеба домой. Жиглову, видимо, не хотелось с нами разговаривать. Он прошел в автобусе на последнюю скамейку и сидел там, согнувшись, окунув лицо в ладони, изредка тоненько постаново, тихо и зло, как раненый зверь. Я сидел впереди, за спиной Копырина, а он досадливо кряхтел, огорченно цокал языком, полголоса говорил сам с собой. «И чего это люди так позверели все? Жизнь человеческая ни хрена не стоит. И сколько этой гадости мы уже отловили, а все покоя нет. И снова убивать будут. И к конца, и края всему такому безобразию не видно. Сейчас-то чего им не хватает? Вроде жизнь после войны налаживаться стала. — Не бубни зря, старик! — сказал глухо Жеглов. Балансируя руками, он прошел по раскачивающемуся нашему Жедвану, присел на корточки рядом с Копыриным, крепко взял его за плечо, заглянул в глаза, попросил настойчиво. «Выпить бы сейчас хорошо, Иван Алексеевич!» «Оно б, конечно, хорошо!» — уклончиво сказал Копырин, мазнув себя кулаком по жесткому щетинистому усу. «Так ведь ты, Глеб Егорыч, сам знаешь. У тебя дома есть!» — твердо сказал Глеб. «Хоть сегодня ты своей жены не бойся. Скажи, что для меня!» Я со следующего аттестата отдам. — Так не в том дело, что отдашь, — покачал головой Копырин. — По мне выпивка хоть совсем пропади. Бабы боязно. А сам уже сворачивал на складочную улицу к своему дому на сущевке. — Ох, да, стана мне сейчас по башке, — боязливо пробормотал Копырин. Притормозив у дома и, не выключая мотора, вышел, будто в случае неудачи собирался удрать побыстрее. «Ждите!» — велел он обреченно и нырнул в парадное. Жиглов молча курил, и я не стал ему задавать никаких вопросов. Вот так мы и молчали минут пять, и только папироски наши попыхивали в темноте. Потом вышел из дома копырин, и в руках у него были две бутылки водки. Он устроился ловчее на своем сиденье, передал бутылки Жиглову, облегченно вздохнул. «Домой велела не возвращаться!» — Это хорошо, — успокоил Жеглов. — У нас с Шараповым поселишься. — Ну уж нет, — замотал головой Капырин. С вами хорошо, а дома все-таки лучше. Она у меня старухта то не злая, горячая только. Порет маленько и отойдет, и стряпает очень вкусно, и чистеха, в руках все горит. Нет, бабка, она огневая. — Тогда живи дома, — разрешил Жеглов. ходить к нам в гости Копырин тоже не согласился. Какие среди ночи гости. Вот с женой своей помирюсь. налепь то она вам вареников, тогда лучше вы ко мне приходите. Завсегда найдется нам о чем потолковать. И с лязганием и скрежетом Фердинанд покатил вниз по рождественскому бульвару. Мы постояли на улице еще немного, вдыхая чистый, ночной воздух. Хороший мужик, Копырин, сказал я. — Да, — сказал Жеглов и пошел в подъезд. На кухне сидел Михаил Михайлович и читал газету. Он вытянул нам навстречу из панциря свою круглую черепашью голову и сказал, «Много трудитесь, молодые люди!» — Да и вы бодрствуете, — криво усмехнулся Жеглов. — Я подумал, что вы придете наверняка голодными и сварил вам картофеля. Это прекрасно, — кивнул Жеглов, — А меня почему-то рассмешило, что Михаил Михайлович всегда называет нашу дорогую простецкую картоху, картошечку, бульбу, разлюбезную строгим своим словом картофель. — Спасибо, Михаил Михайлович, — сказал я. — Может, выпейте с нами рюмашку? — Благодарствую, — поклонился Михаил Михайлович. — Я себе это давно уже не позволяю. — От одного стаканчика вам ничего не будет, — заверил Жеглов. — Безусловно, мне ничего не будет, но вы останетесь без соседа. Если не возражаете, я просто посижу с вами. Мы пошли к нам в комнату, и Михаил Михайлович принес кастрюльку, завернутую в два полотенца, чтоб тепло не ушло. Видимо, он давно уже сварил картошку. Посыпали черный хлеб крупной темной солью, отрезали по пол луковицы, разлили по стаканам. Жеглов поднял свой и сказал... Запомин души лейтенанта Топоркова. Пусть земля ему будет пухом. Вечная память. И в три жадных глотка проглотил. И я свой выпил. Михаил Михайлович задумчиво посмотрел на нас и немного пригубил свой стакан. Хлеб был черствый, и вкуса картошки я не ощущал. А Жеглов вообще не стал закусывать и сразу налил снова. Мы посидели молча. Потом Михаил Михайлович спросил, У вас товарищ умер? Жиглов поднял на него тяжелые глаза с покрасневшими веками и медленно сказал Двое. Одного бандит застрелил, а другой подох для нас всех подлюга. Зашевелились клеточки складочки чешуйки на лице Михаила Михайловича. Не понял? А, -а, -а, -а, -а! махнул зло рукой Жиглов и повернулся ко мне. «Мы ведь с тобой и не знаем даже, как звали Топоркова!» Он поднял свой стакан и сказал. «Если есть на земле дьявол, то он не козлоногий рогач, а трехголовый дракон. И башки эти его — трусость, жадность и предательство. Если одна прикусит человека, то уж остальные его доедят дотла. Давай поклянемся шарапов рубить эти проклятущие головы пока мечи не изступятся, а когда силы кончатся, нас с тобой можно будет к чертям на пенсию выкидывать, и сказки нашей конец. Очень мне понравилось, как красиво сказал Жиглов, и чокнулся я с ним от души, и Михаил Михайлович согласно кивал головой, и легкая теплая дымка уже плыла по комнате, и в этот момент очень мне был дорог Жеглов» вместе с которым я чувствовал себя готовым срубить не одну бандитскую голову. Жиглов и второй стакан ничем не закусил, только попил холодной воды прямо из графина. Багровые пятна выступили у него на скулах, бешено горели глаза, и он теребил за руку Михаила Михайловича. «Они меня могут так же завтра, как то Топоркова, но напугать Жеглова кишка у них тонка». Я их выползни мерзких давить буду, пока дышу. И проживу я их всех дольше, чтобы самому последнему вбить коло синовый в их поганую яму. У Васи Векшина остались мать и три сестренки. А бандит тон гадина. Где-то ходит по земле, жрует, сволочь. Все вокруг меня плавно, медленно кружилось. Я встал, взял со стола графин, пошел за водой на кухню и почувствовал, что меня тихонько, как на корабле, раскачивает. И веса своего я не ощущаю. Так все легко, будто накачали меня воздухом. — Вашей твердости, ума и храбрости мало, — говорил Михаил Михайлович, когда я вернулся в комнату и, сделав небольшой зигзаг, попал на свой стул. — А что же еще нужно? — щурился Жеглов. — Нужно время. «И общественные перемены? Какие же это перемены вам нужны?» Подозрительно спрашивал Жеглов. «Мы пережили самую страшную в человеческой истории войну, и понадобятся годы, а может быть десятилетия, чтобы залечить и сгладить ее материальные и моральные последствия. Например, уже стоял перед Михаилом Михайловичем Жеглов, нужно выстроить заново целые города». Восстановить сельское хозяйство — раз. Заводы на войну работали, а теперь надо людей одеть, обуть — два. Жилища нужны, очаги, так сказать. Тогда можно будет с беспризорностью детской покончить. Всем дать работу интересную по душе — три и четыре. Вот только таким естественным путем искоренится преступность. Почва не будет. А нам а вам тогда останутся не тысячи преступников, а единицы, рецидивисты, так сказать. Когда же все это произойдет, по-вашему? Через двадцать лет? Через тридцать? Сердито рубил ладонью в воздух Жеглов, а сам он в моих глазах слоился, будто был слеплен из табачного дыма. — Может быть, — разводил черепашками ластами Михаил Михайлович, — дулю! — кричал Жиглов, показывая два жестких суставчатых кукиша. — Нам некогда ждать. Бандюги нынче честным людям житья не дают. — Я не предлагаю ждать, — пожимал круглыми плечами Михаил Михайлович. Я хотел только сказать, что по моему глубокому убеждению в нашей стране окончательная победа над преступностью будет одержана не карательными органами, а естественным ходом нашей жизни, ее экономическим развитием а главное — моралью нашего общества, милосердием и гуманизмом наших людей. «Милосердие — это поповское слово», — упрямо мотал головой Жиглов. Меня раскачивало на стуле из стороны в сторону. Я просто засыпал, сидя, и мне хотелось сказать, что решающее слово в борьбе с бандитами принадлежит нам, то есть карательным органам, но язык меня не слушался». Я только поворачивал все время голову справа налево, как китайский болванчик, выслушивая сначала одного, потом другого. — Ошибайтесь, дорогой юнуша говорил Михаил Михайлович, — милосердие не поповский инструмент, а та форма взаимоотношений, к которой мы все стремимся. — Точно, — язвил Жиглов, Черная кошка, она вам помилосердствует. Да и мы, попадись, она нам. Я перебрался на диван и сквозь наплывающую дрему накатывали на меня резкие выкрики Жеглова и журчащий. Тихий говор Михаила Михайловича У одного африканского племени, отличная от нашей системы летоисчисления, по их календарю сейчас на земле эра милосердия. И кто знает, может быть, именно они правы, и сейчас в бедности крови и насилии занимается у нас радостная заря великой человеческой эпохи эры милосердия в расцвете которой все мы сможем искренне ощутить себя друзьями товарищами братьями